Когда мы приехали на остров, рассказывал Воронов, наши и без этого неприязненные отношения с профессором стали всё более обостряться. Мы оба старались сдерживать себя, но взаимная неприязнь буквально выпирала из каждого нашего слова, взгляда, жеста. Это было очень тяжело постоянно сдерживать себя. И главное это не помогало. Я чувствовал, что профессор остро ненавидит меня. И платил ему чем же? Бывали такие минуты, я должен прямо вам сказать об этом, когда мне приходила в голову шальная мысль ударить профессора, жестоко избить его, даже убить. Такие мысли приходили мне в голову всё чаще. Они даже не нашли своего отражения в дневнике, который я вёл. Я захватил дневник с собой. Вот, посмотрите. И Воронов протянул следователю пухлую тетрадь. Действительно, среди прочих записей в дневнике были и такие, которые свидетельствовали о том, что мысль об убийстве профессора Бурова всё назойливо приходила в голову Воронову. "Я не знаю", продолжал давать показания Воронов. "Может быть, в конце концов, не совладав с собой, поддавшись минутной вспышке, я бы действительно убил профессора. Может быть, но я его не убил". Это случилось так. В то утро мы решили поехать охотиться на уток на озеро, расположенное в глубине острова. Мы поехали туда на нартах, которыми управлял ненец Вася. На половине пути нарты сломались. До озера оставалось около 3 км. Тогда мы решили пойти пешком, а Вася остался чинить нарты. Когда мы пришли к озеру и начали стрелять в уток, они отплыли к противоположному берегу. Я предложил профессору, чтобы он остался на этом месте, а я пойду к другому берегу и буду стрелять оттуда. Профессор согласился с моим предложением. Я пошёл на противоположный берег. Стоя там, я через полтора километра нас разделявшие, довольно ясно видел фигуру профессора, одиноко стоявшего на берегу. Никого рядом с ним не было и быть не могло, это я заявляю твёрдо. Потом с того места, где стоял профессор, раздался выстрел. Внезапно я увидел, как профессор как-то странно закачался, а затем упал. Не понимая, что случилось, я бегом бросился к нему. Когда я прибежал, то застал профессора ещё живым, но уже без сознания. Он был тяжело ранен хоть ничем ножом, вонзённым глубоко по самой рукоятку в его левый глаз. Рукоятка ножа тарчало из глазной впадины профессора, как большая гнойная опухоль. Ружьё профессора валялось рядом. Я совершенно растерялся, не зная, как помочь несчастному. Я попытался извлечь из его глаза нож, но мне это не удалось. С такой силой его всадили. Тогда, не помня себя, я бросился бежать к тому месту, где мы оставили нарты. Когда я прибежал, Вася уже заканчивал починку. Я сказал ему, что с профессором несчастье, и он погнал собак. Но когда мы приехали, профессор был уже мёртв. Мы отвезли его труп на зимовку, где с трудом извлекли из раны нож, которым было совершено убийство. Вот и всё. Позвольте мне закурить. Прошу вас, сказал следователь. Воронов закурил и жадно затянулся. После небольшой паузы он заговорил снова. Как видите, Мне трудно защищаться. Я разумный человек и понимаю, что всё в этом деле против меня. Вероятно, мне даже выгоднее признаться, чтобы рассчитывать на снисхождение суда. Чистосердечное раскаяние и признание, или как это там у вас называется. Я не юрист, но приходилось слышать. Но я не могу. Я не убивал его, не убивал. Но бессилен доказать. У меня к вам только одна просьба. Вот это письма девушки, моей невесты. И это моё письмо к ней. Пожалуйста, передайте ей их. Не могу, сказал следователь. Вы передадите ей сами. Я не собираюсь вас арестовывать, Воронов. Бывают такие судебные дела, в которых неожиданное решение, внезапная разгадка Окончательный вывод приходит вовсе не как результат сцепления имеющихся формальных улик и доказательств, не как логическое следствие того, что уже выяснено и установлено, не как завершающее подведение итогов случаются такие тёмные и запутанные лабиринты фактов, деталей и человеческих отношений, такие чудовищные нагромождения всякого рода случайностей и обстоятельств, что самый опытный следователь сталкиваясь с ними, теряется и как бы опускает руки. Интуиция и талант следователя Его настойчивость, его революционная следовательская совесть, его гуманизм, гуманизм советского судебного работника вот что ведёт следователя в таком деле, вот что освещает ему путь, вот что приводит его к раскрытию истины. Отпустив Воронова домой, следователь поставил себя в тяжёлое положение. С одной стороны, виновность Воронова в убийстве профессора Бурова, казалась бесспорной, она как бы логически вытекала из обстоятельств дела и была единственной версией в нём. Это была, кроме того, вполне обоснованная версия, принятая тем общественным кругом, который был осведомлён об этом деле и проявлял к нему законный интерес. С другой стороны, Освобождение Воронова базировалось исключительно на внутреннем убеждении следователя, на том, что он почему-то поверил Воронову. Поверил вопреки формальной логике, вопреки многим обстоятельствам и фактам, вопреки грозному и очень тяжкому нагромождению этих фактов и обстоятельств. Поверил по тем неясным, расплывчатым и туманным основаниям, которые слагаются изнутри которые внешне не всегда логичны, которые так трудно сформулировать и на которые не принято ссылаться, но которые в совокупности своей приходят как следствие таланта следователя, как выражение силы его психологического, профессионального проникновения и остроты его интуиции, как благодарный результат многих лет напряжённого и вдумчивого труда тренированной наблюдательности, криминалистического опыта и привычки к анализу явлений и людей. Следователь был уверен, что Воронов не убивал профессора Бурова, но эту уверенность надо было обосновать, доказать, и главное, надо было раскрыть и объяснить тайну гибели профессора Бурова, ибо для полной реабилитации Воронова убеждение следователя являлось недостаточным, как бы ни было оно сильным. Доставленный в Москву труп профессора Бурова был подвергнут судебно-медицинскому вскрытию, которое произвёл Пётр Сергеевич Семеновский. С обычными для этого человека тщательностью, осторожностью и знанием дела Пётр Сергеевич Семеновский произвёл вскрытие и составил своё заключение. Оно состояло в основном из двух пунктов: